Дом. Интермедия. Дом стоит на окраине города, в месте, называемом расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов, предполагаемыми местами игр молодых расчесочников.